Глава 14. Без паники. Я произнёс эти слова вслух, провожая взглядом автомобиль Меддокса. В гостиной было пустынно, казалось, в ней необычайно много свободного места. Догадался ли Меддокс, что любовником Элин был я? Неужели он играл со мной? Неужели он готовил для меня ловушку? Или действительно поверил в рассказ о блондине возле Браун-дерби? Чего доброго, он сейчас едет прямиком в полицию. Пришлёт сюда копов, чтобы те меня задержали. Пока я на свободе, нельзя терять ни секунды. Необходимо избавиться от пижамы, халата и перчаток. Необходимо уничтожить завещание. Арестовав меня полицейские рано или поздно узнают о ячейке в камере хранения и получат ордер на обыск. Если найдут завещание, я пропал. Сбегов на кухню, я достал из кастрюли влажную грязную тряпку, которой чистил морозильную камеру, после чего помчался на второй этаж к себе в спальню. Пижаму, халат, перчатки и тряпку я сунул в чемодан, а сверху положил старый рабочий костюм и немногочисленные носки с рубашками. Закрыв чемодан и оставив его на кровати, подошёл к окну и выглянул на террасу. Полицейский расхаживал туда-сюда, Заложив руки за спину, фуражка его была сдвинута так, чтобы козырёк защищал глаза от солнца. Я решил выйти через чёрный ход, пройти к ведущим в переулок садовым воротам, а там добраться до автобусной остановки в конце Hillside Crescent. Схватив чемодан, я быстро спустился по лестнице, прошёл в кухню и выскочил в заднюю дверь. Через 4 минуты я уже был на автобусной остановке. И ещё через минуту сел в подъехавший автобус. Я то и дело поглядывал в окно, нет ли за мной машины. Но длинная идущая в гору дорога была совершенно пустой. На углу Figueroa и Firestone я вышел и поскорее смешался с толпой бизнесменов и продавщиц, спешащих на работу. Когда я оказался у круглосуточной камеры хранения, уличные часы пробили половину девятого. Движение было оживлённое, И мне не удалось тут же перейти дорогу. Оказалось, это к лучшему. У входа в камеру хранения я заметил большой чёрный автомобиль, а в нём четверых крупных мужчин с месистыми лицами. Сразу понятно, что копы. Я нырнул в дверь магазина. Что они здесь делают? Дожидаются меня или хотят схватить кого-то ещё? В одном я был уверен. Они приехали сюда не веселья ради. Сердце мне сдавил страх. Неужели началось? Неужели они уже готовы накинуться на меня и ждут, когда я оступлюсь? Я пытался убедить себя, что эти четверо дожидаются кого-то другого. Возможно, про меня им ничего не известно. Но мне не хватало духу пересечь улицу и войти в камеру хранения. Вернувшись назад, я свернул за угол и зашёл в Драгстор. Заказав кофе, я закурил и задумался, как теперь быть. Похоже, нужно уезжать из города. Вынув бумажник, я пересчитал деньги. Немного. Пять долларов и какая-то мелочь. Плюс две тысячи в банке. Но смогу ли я дождаться открытия? Придется, — говорил я себе. Без денег я не продержусь. Итак, я ждал. Из Драгстера я переместился в закусочную, а оттуда — в следующий Драгстер. Стрелки часов еле ползли по циферблату. Выпив три чашки кофе и докурив все сигареты, я решил, что можно выдвигаться в сторону банка. Шёл я медленно, высматривая людей, похожих на детективов. В этот раз я приблизился к банку осторожно, держась на другой стороне дороги. В 40 ярдах от входа я заметил ещё один большой чёрный автомобиль. В нём тоже было четверо мужчин. Чтобы скрыться из виду, Я зашёл в торговый центр. Это точно не совпадение. Они ждут, когда я занервничаю, заберу деньги и попытаюсь смыться. Я зашёл в Драгстор, заказал очередной кофе и уселся за столик возле стены. Руки дрожали так сильно, что я не решался прикоснуться к чашке. Нужно вырваться, пока капкан не захлопнулся, но денег-то у меня нет, как же быть? Тут я подумала о Солли. Возможно, он одолжит мне на билет, чтобы уехать из города. У него тоже бывали проблемы с полицией, и он знает, каково это попасть в подобную передрягу. Я направился к редку телефонных будок и позвонил в офис Солли. Трубку сняла Петти. "Джек на месте?" спросил я. "Нет, это ты, Глин?" "Да, я. Слушай, Петти, мне нужно поговорить с Джеком, дело важное. Где его искать? В полицейском управлении?" Сердце моё едва не выпрыгнуло из груди. Где? Где? В полицейском управлении. Примерно час назад его забрал детектив. Глин, ты в беде? Это ещё мягко сказано. Я растянул губы в безрадостной усмешке. Похоже на то, что тебе известно, Петти. Джек сказал мне выйти из кабинета, но я подслушивала у двери. Петти говорила тихо и быстро. Детектив задавал вопросы про тебя и миссис Дестер. Я вытер пот со лца. Какие ещё вопросы? Хотел выяснить, что Джек знает о ваших с ней отношениях. Спрашивал, может, вы дружили или вместе появлялись в городе? Что ответил Джек? Не знаю. Я же не могла всё время торчать у двери. Через несколько минут Джек вышел и сказал, что едет в управление. Как он выглядел? Был напуган Ты на него не рассчитывай, Глин. Не верь ему. Он думает только о себе. Пожалуй, так и есть. Ну, спасибо, Петти. Большое спасибо. Я могу чем-нибудь помочь? Эта женщина мертва, верно? О ней писали в газетах. Да, она мертва. И помочь ты не можешь. Пока, милая, спасибо тебе. Повесив трубку, я вернулся к своему столику, задержавшись у бара, чтобы купить пачку сигарет. Усевшись, я закурил. Солли расскажет копам, как я предложил 500 долларов за подробности о прошлом Элен. Они решат, что я собирался её шантажировать. Во рту у меня пересохло. Вот и объяснение, почему я её убил, если, конечно, им удастся связать меня с её смертью. Я чувствовал, что кольцо сжимается. Сдерживать панику становилось всё труднее. Несколько минут я сидел неподвижно, пытаясь найти выход из ситуации, а потом вспомнил про Мэриан. Если у неё есть деньги, можно попросить в долг. Вернувшись в телефонную будку, я набрал номер Дестера. Трубку снял мужчина. Я забыл, что за домом присматривает полицейский, а во всех комнатах параллельные телефоны. Он обязательно услышит наш разговор. Нельзя втягивать в это дело Мэриан. Алло, сказал полицейский. «Кто на проводе?» Бросив трубку на рычаг, я вышел из будки, чувствуя себя загнанным, попавшим в западню зверем. В тот момент я чуть было не сдался. Будь я посмелее, отправился бы в полицейское управление и рассказал правду, но у меня не хватило духу. Я говорил себе, что шанс на спасение еще есть, хоть и призрачный. Главное — не медлить. Необходимо избавиться от чемодана». Если меня примут с этими тряпками, всё кончено. Схватив чемодан, я вышел из Дракстера, быстрой походкой направился к центральной автостанции и вошёл в отделение ручной клади. Хочу оставить на несколько дней, сказал я клерку. Тот равнодушно взял чемодан, шлёпнул на него наклейку, закинул на полку и выдал мне квитанцию. Если повезёт, Чемодан найдут, когда меня уже не будет в стране, если вообще найдут. Теперь чувство страха поутихло. Распахнув двустворчатые двери, я вышел на солнце пёк. Штук 20 автобусов выстроились в ряд, готовые к отбытию. Вокруг меня толпились туристы, и я же пытался решить, на какой автобус сесть. Наконец, я определился. Поеду в Сан-Франциско. Интересно, когда он отправляется, нужно посмотреть расписание. Водя пальцем по длинному списку рейсов, краем глаза я заметил крупного мужчину. Тот, приблизившись, встал рядом со мной. Сердце моё сжалось. Меня охватил ужас, какой бывает только во время ночного кошмара. Я медленно повернул голову. На меня внимательно смотрел краснолицый здоровяк в потрёпанном костюме. и широкого полы фетровой шляпе. Разве что на лбу не написано, что коп. "Ну ладно, нэш", коротко сказал он. "Пошли". Я продолжал стоять, уставившись на него. В тот момент я не то что шевелиться, даже думать был не способен. Из толпы материализовался ещё один здоровяк. Он тоже направился ко мне. "Не суетись", сказал первый коп. "И поспокойнее, лейтенант Бромвич". Хочет с тобой побеседовать, пошли. Меня отвели к машине и усадили на заднее сиденье. Первый коп занял место рядом со мной, а второй уселся за руль. Тут я увидел, как из отделения ручной клади выходит третий детектив. В руке у него был мой чемодан. Он сел вперёд, а чемодан поставил на пол между ног. Поехали, равнодушно произнёс первый коп. оказалось ему скучно. Машина тронулась с места. Я вглядывался в поток транспорта, спешащих по тротуарам людей, в витрины магазинов, в небесную синь, стараясь хорошенько всё запомнить. Такие знакомые и привычные картины. Похоже, я вижу их в последний раз. В маленьком прокуренном кабинете с грязно-жёлтыми стенами стоял тяжёлый дух немытых тел, карболки и застарелого пота. Из мебели два жёстких стула с прямой спинкой и дощатый стол, весь заляпанный чернилами. У двери скучал полицейский. Он не сводил мрачного взгляда с вьющейся под потолком трупной мухи. Я же сидел возле стола и ждал. С тех пор, как меня привели в этот кабинет, прошло 4 часа. Мне дали чашку кофе. Нетронутая, она стояла на столе. Кофе остыл, А блюдце я заполнил сигаретными окурками. За все четыре часа полицейский не проронил ни слова. Время от времени он отвлекался от мухи, стрелял в мою сторону жесткими глазками и снова возвращался к своим наблюдениям. Насчет своего положения я не обманывался. Возможно, это мой первый шаг к газовой камере. Томясь в ожидании, я решил, что моя единственная надежда — рассказать правду. Поверят ли мне присяжные? Это зависит от адвоката. По крайней мере, предсмертная записка, не моя подделка, а настоящая, помешает им обвинить меня в убийстве Дестера. Но поверят ли они, что я не собирался убивать Элен? Даже если поверят, я всё равно надолго сяду за решётку. В любом случае всё кончено. Может, лучше сразу пойти на смертную казнь, чем мотать 20 лет за тюремным забором внезапно дверь открылась в кабинет вошёл коп тот самый что принял меня на автостанции лейтенант вас ждёт сказал он я встал и вышел из комнаты отправился вслед за ним по длинному коридору и наконец оказался в другом кабинете чуть менее замызганном чем предыдущий бромвич стоял у окна хмурый с сигарой в зубах За столом лейтенанта на стуле с жёсткой спинкой восседал Меддокс. В руке у него была трубка. "Садитесь", Бромвич указал на стул. Сопровождавший меня коп вышел, оставив дверь приоткрытой. Я медленно подошёл к стулу и уселся. Бромвич взглянул на Меддокса. "Ладно, на 10 минут он ваш, потом им займусь я". "Спасибо, лейтенант", сказал Меддокс. "10 минут мне хватит". Нехорошо взглянув на меня, Бромвич закрыл за собой дверь. Меддок принялся набивать трубку. "Итак, Нэш", произнёс он, не глядя на меня. "Недолго вы продержались. В вашу махинацию было вложено столько умственных сил, столько труда, и посмотрите, как быстро она провалилась. Задумка была неплохая, вы чуть было меня не провели. Но я нашёл два любопытных факта. И они помогли мне во всём разобраться. Покопавшись в вашем прошлом, я выяснил, что пару лет назад вы работали продавцом холодильного оборудования. Тут я задумался. Затем я побеседовал с мисс Темпл. Она рассказала о том, как ходила во сне, и о том, как вы настаивали, чтобы морозильная камера была включена. Тогда-то я всё понял. Всего лишь два факта, и отличный план провалился. Да, план был отличный, Нэш, но ему не суждено было сработать. Отсутствие крови и отпечатков указало на нечестную игру. Чтобы понять, как вы всё провернули, мне оставалось лишь копнуть поглубже. Я ничего не говорил, просто смотрел, как он набивает трубку. У вас большие неприятности, Нэш, продолжал Меддокс. Дело ваше предельно ясное, ведь мы специалисты по такого рода преступлениям. Ваши признания нам не требуются. У нас достаточно доказательств, чтобы дважды отправить вас в газовую камеру, но с вас хватит и одного раза. Я не убивал Дестера, дрожащим голосом сказал я. И вы не сможете доказать обратное. У меня есть его предсмертное письмо. Он застрелился. Нет, не застрелился. Его убили вы. спокойно произнес Мэддокс. «Я расскажу, почему и как вы это сделали». «Он взял вас к себе шофером. Вы с Эллен Дестер приглянулись друг к другу. Она знала, что муж застрахован на три четверти миллиона и хотела получить страховку, так же, как в случае с Ван Томлином. Но вы, как человек неглупый, понимали, что если убить Дестера, вы оба попадете под подозрение. Вы узнали, что Дестер убрал из полиса пункт о самоубийстве. И еще вам стало известно, что сумма выплаченных взносов – 104 тысячи долларов, а страховая компания, отказываясь удовлетворять иск, обязана вернуть взносы». Он выделил интонации последние слова. «Вы решили, что будет безопаснее нацелиться на меньшую сумму. В этом и заключался ваш план. Но вы не видели причин делиться с Эллен Дестер». Вы поручили Солли покопаться в прошлом миссис Дестер и узнали, что она убила Ван Томлина. Дестер не очень-то ладил с женой, но всё ещё любил её. Вы его шантажировали, угрожая сообщить об убийстве Ван Томлина в полицию, если он не отдаст вам все деньги, что были у него в тот момент. Он заплатил вам 2600 долларов, всё, что было у него на счету. Мы можем это доказать. У нас есть чек, который он вам дал. «Это ложь!» Подавшись вперед, я сжег его взглядом, полным ненависти. «Это моя зарплата за год!» Дестер сказал, что лучше обналичить чек, пока есть такая возможность. Мэддекс пожал плечами. «Думаете, вам кто-то поверит?» «Ну ладно, попробуйте убедить присяжных. А я расскажу вам то, что произошло. Расскажу историю, в которую поверит суд. Вы остались недовольны. Две шестьсот, ну что это за деньги?» Шантажистам всегда мало. Вы заставили Дестера подготовить завещание и отписать вам всё имущество, что останется после уплаты долгов. Мы видели завещание, его формулировка выдаёт вас, Нэш. Там сказано, что всё перейдёт вам после смерти Эллен Дестер. Вас это устраивало, потому что вы и так собирались её убить. Вы застрелили Дестера. Вместе с Эллен положили его тело в морозильную камеру. Но почему вы это сделали? Почему же вы тут же не позвонили в полицию, не сообщили, что Дестер застрелился? Я скажу вам почему. Вы убедили Элен Дестер, что ваша цель страховка 3 1/4 миллиона долларов. Вы сказали ей, что нужно инсценировать похищение и убийство Дестера, чтобы предъявить компании иск на всю сумму. Вам нужно было заманить её в лесохозяйство, а сделать это Можно было только таким способом. Вы сыграли роль Дестера, чтобы заручиться свидетельством Мэриан Темпл. Вы отвезли Элен Дестер в лесохозяйство, где убили её, связали и бросили тело. Вы собирались повесить убийство на Дестера, мол, убил жену, а потом подстроил похищение. Струсил, вернулся в дом, написал признание и застрелился. Казалось дело верное, но тут к расследованию подключился Хармас. Именно он указал на ключевые факты: что Дестер не оставил отпечатков, что он не мог пробраться в дом незамеченным, что его рана почти не кровоточила. Вы потеряли самообладание. Я узнал, что у вас есть ячейка в камере хранения, и велел Бромвичу отправить туда людей. Ещё он перекрыл вам доступ к банку. И что вы сделали? Ровно то же, что делает любой преступник. Вы попытались сбежать. Я не убивал Дестера, воскликнул я. И жену его не убивал. Это был несчастный случай. Я не собирался её бить. Зря вы разговорились, заметил Меддокс, вытряхивая пепел из трубки. На вашем месте я бы помалкивал до беседы с адвокатом. Кстати, вы знаете хорошего адвоката? Нет? А я знаю. Есть один человек, который не боится безнадёжных предприятий. Он будет биться за вас как лев. Я не доверяю вашей рекомендации, сказал я. Не глупите. Исход дела мне не интересен. Моя задача охранять компанию от исков. И я с ней справился. А этот парень может вам помочь. Я никого не знал. Адвокат мне действительно нужен. Ну, хорошо. Договорились. Пришлю его как можно быстрее. сказал Меддэкс. Но чудес не ждите. Он хороший человек, хотя вряд ли сумеет вас спасти. Думаю, это никому не под силу. Но будьте уверены, по крайней мере, он попытается. Став из-за стола, Меддэкс направился к двери. Но «Ну, бывайте. Удачи желать не буду. Не думаю, что вы этого заслуживаете. Я слушал, как он удаляется по коридору. Шаги становились всё тише. Через минуту в кабинет вошёл Бромвич, а с ним два детектива. Его жёсткий, неприязненный взгляд не предвещал ничего хорошего.